Глава шестая Всю ночь фургон господина Анфима катил через непроглядную темень хваленского тракта. Забывающий оборотень какое-то время тащился следом, рассчитывая на поживу, но бедняга сплоховал, нарвался на хоть и поредевшую, но все еще многочисленную орду авларов. Агата слышала короткий предсмертный взвизг, в котором, ей показалось, даже можно было разобрать отдельные слова, отчаянную и бесполезную мольбу. Все молчали.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 Любой, в чьи руки попадёт эмильстор Страшно подумать, что случится тогда. Прольются реки крови. А какое тебе дело до рек хумансовой крови, дочь Дан? Пусть себе режут друг друга, пусть накалывают своих младенцев на пики, пусть топят их десятками, пусть сжигают друг у друга дома, деревни и города. Чем скорее и чем страшнее будет эта война, тем скорее мы Дану сможем вернуться, если переживем такой ужас. Но мы должны пережить. Так что пусть, пусть остается среди нашего праха Эмильсторун — деревянный меч, меч, взращенный царь-деревом в сердце Друнгского леса. Пусть как можно скорее рука Хуманса подберет его. «Пусть скорее пустит вход!» Агата начинала дрожать. Ее бил острый и злой ознок. О себя она уже не думала. Что лучше сделать? Как вернее задержать вагон? Чтобы уж точно накрыла? О, как она посмеется, увидев перед смертью корчи и отчаяния того же Анфима или Эвелин. Немножко жаль Китсума и Трошу, но в конце концов, разве они не хумансы? Никто.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 и тут молотка внезапно швырнула своего младенца прямо ему в лицо. Мелькнули растопырившиеся ручки и ножки, скривившиеся от плача личика. Стрела пробила тельца насквозь, а кровавленная древка почти на всю длину высунулась наружу. А женщина с нечеловеческим хриплым ревом, уже проткнутая двумя стрелами других воинов Дану, с размаху всадила свой изубренный кусок железа между ребер лесного стрелка.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 уманцы в двадцать раз больше весь берег все мелководье покрыли трупами их никто не погребал победители наскоро перевязав раны пошли дальше им нужны были пресная вода и строевой лес и того и этого в окрестностях имелось с избытком мертвецы стали гнить с того дня этот берег и получил название берега черепов агата потрясла головой отгоняя окне кстати нахлынувшие видение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 Не прошу, чтобы ты это поняла. Такое не объяснишь и не втолкуешь. Жди, когда подскажет сама кровь. Что ты хочешь от меня?» Китсум, как уже выяснилось, отлично владел ее родным языком. Но не хватало еще, чтобы речь Дану зазвучала здесь и сейчас. «Если ты скажешь мне, что Анфим вынес из твоего леса, я, может быть, придумаю, как нам спастись». «Гвор? авапи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 Владеющий странными силами хозяин, пожалуй, мог в последний момент выкинуть какой-нибудь фортель, уйдя от уготованной ему судьбы, и унести с собой Эмильсторун. «Что мы можем сделать?» — одними губами спросила юная Дану. «Прежде всего понять, насколько важно унесенное им». Китсум остался непреклонен. «Очень важно. Самое важное из всего, что только можно придумать». «Но не...» «Не сам же Эмиль Сторун!» Агата поперхнулась. Этот китсум знал непозволительно много для старого, вечно пьяного клоуна, потешавшего хумансов жалкими плоскими шутками. «Понятно!» – старик вздохнул. «Я так и знал!» «Правильно!» «Осень года созревания!» Эмиль Сторун созрел и искал себе хозяина. Искал кровь Дану. А теперь он в руках Анфима. «Эхе-хе!»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 сдобренная пряным вкусом опасности. Он не был ни великим воином, ни мастером магии, не из тех, что идут, играючи, круша врагов десятками. Он был хорош, но, конечно, не непобедим, и это только подстегивал. Тетя, тетя Аглая, что-то очень важное случилось, если ты решила отправить ко мне такого посланца. Предупреждаешь об интересе ко мне архимага?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 Ты не источник силы, за которым так охотятся маги, всех без исключения орденов радуги. Ты достаточно способный колдун, но не более. Едва ли тебе удастся совладать с адептом третьей ступени, не говоря уже об архимаге. Секрет? Тайна рождения? Какой-то оставленный родителями талисман, о котором я, скажем, должен вспомнить в строго определенный день? Фес скривился. Талисманы? Ему довелось прочитать едва ли не все книги по магии, почитаемые кастой архимагов самыми тайнами.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 Фесс готов был поверить скорее в шутку их всеволшебничеств, нежели в свое собственное сверхназначение. Любая проблема решается просто. Если простое решение не проходит, ищи еще более простое, учат магиарка. Право слово есть в этом зерно истины. О, да мой конь, кажется, проснулся. Фесс в один миг оказался на ногах. Однако в тот день так и не случилось больше ничего из ряда вон выходящего.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 Носитель, дарованный каждому из его сородичей частицы силы Ипуд, не просто абстрактной магической мощи, а именно Ипуд, силы, присущей только гномам, остро ощущал сейчас затаившееся под каменными фундаментами города остромыслящее существо, старое, странное и страшное, напряженно неотступно думавшее сейчас о нем и о тех, кого каменный престол отправил вместе с ним в старую сокровищницу гномов.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 впереди четверо седриов старших учеников ко уже весной отправятся по своим приходам за ними четверо деканов и наконец последним шел сам ректор на гнома они не смотрели оно и понятно солушником что сотворил недозволенную лжбу справятся страживые волшебники их жреческое дело понять что за гость пожаловал в подземелье хвалина седриты нащупывали следы деканы прикрывали их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 а те смотрели только на Сидри, и у несчастного гнома от страха застучали зубы. За магами валила целая толпа их прислужников – младшие адепты, подмастерья и первая ступень, еще не выслужившая право на одноцветный плащ – человек 20. Эти, в отличие от мастеров, не пренебрегали обычным оружием. Чародей в синем плаще. Высокий, костлявый, словно поднятый из могилы скелет, на которого в торопях натянули обратно человеческую кожу, медленно протянул руку. «Ты!» – проскрипел он. «Гноме, реком и сидрой, колено драморонгов Ты виновен! Пойдешь ли ты с нами добровольно или применить силу? В чем повинен мой слуга?» – резко сказала девушка. В ее руках не было саблей.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 Чудовище в катакомбах под хваленом и запретная волжба пытавшегося защититься гнома. Что ты теперь сделаешь, маг-арка Элмет, адепт второй ступени? Ринишься, да, на главную площадь? Или? Волшебник выбрал Или. Когда схлынула волна дурноты, выпрямился, кинул холодный взгляд на испуганно шарахнувшихся по сторонам прохожих, эти-то ничего не почувствовали. Им хоть бы что, и двинулся дальше. Однако фес уловил мгновенно брошенное заклятие. Уловить уловил, но перехватить и прочитать уже нет. Кажется, оно было обращено к кому-то из высших иерархов арка. Наверное, к командуру учителю, покровителю и воспитателю. Кому же еще? Эх, эх, вот тут-то поневоле и пожалеешь о том, что когда-то бросил учену. Но тогда бы ты никогда не стал фесом и давным-давно тобой правила бы какая-нибудь племянница Клары Хюмель. Отправив послание, Элмет окончательно пришел в себя и спокойной чеканной походкой двинулся дальше. А чудовище под городом Фес решил не думать. На это есть радуга, а он в драконоборце не годится, только погибнет зря. Вольно и гном, не задерживаясь, покинули город. Времени до ливни оставалось совсем немного. Каждый день пути до копий рассчитан. Ни неделей раньше, ни, само собой, неделей позже. Слишком много ненужного народа толчется вокруг старого входа в гномье царства. Слишком много магов. Но смертный ливень властины над ними. Каменный престол рассчитывал, что сидри и вольные проскользнут в спасительные пещеры перед самым ливнем, когда все страживые волшебники уже попрячутся в свои башни Впрочем, радуга держит кордоны возле главного входа. Сидри же поведет их тайными отнорками, что известно лишь считанному десятку самых старых подгорных жителей. Надо спешить, и не только из-за ливня. Хвалинские маги не дураки, их не остановит никакой императорский эдикт. Гном, творивший волжбу в пределах города, должен быть схвачен, допрошен, а потом или казнен, или сослан в копе, смотря по размеру вины. Виной, разумеется, считалась величина отпущенной ему силы. Радуга понесла некоторые потери в гномних войнах. Сауразий путь поддалась не вдруг и не сразу, а маги не повторяют ошибок. Гном, пустивший в ход силу, пустивший в ход силу на главной площади Хвалена, просто так уйти не мог. Они оставили позади северные ворота. Главный тракт вел прямо на полночь, широкий и наезженный. Здесь лежали богатые земли, много старых боров, пригодных для рубки, устройства лесопилок, смолокурин, углежогных промыслов.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 «А если еще и узнают, что ты у нас чародейка?» «Нет, поворачивать нельзя», — тихо проговорил Сидри. «Когда я ворожил в Хвалине. Вы ведь знаете, это древний город. Когда-то там была крепость Даны, их торговый форпост. В те времена, когда мы с ними не очень-то ладили. Задолго до первого исхода. Так вот, мою ворожбу, отыскание и открывание пути можно было проделать только в Хвалине». Старые чары так просто не развеиваются. После какой-то стычки гномы и Дану решили наконец перестать выяснять, что лучше, меч или топор, и заключили мир. В хвалене были произнесены слова силы. И тех, и других. Прошли века, но камни помнят. — Очень интересно. Но давай-ка ближе к делу, и если можешь, то на ходу. Конторог тронул поводья воде. — к болоту, иного выхода нет. Они свернули с тропы. «Камни помнят!» — продолжил Сидри, не обращая внимания на тянущиеся к лицу ветви. «И мое заклятие нуждалось в их памяти». «Ах, как нескладно получилось!» — хмыкнул Конторок. «Скажи, пожалуйста, Сидри, у тебя в запасе еще много таких же неожиданностей!» Сидри не ответил. «Не трогай его, Кан!» — вступила за гнома девушка. «Что с тобой? Никогда не слышала, чтобы ты язвил перед боем!» «Не люблю, когда бой задумывают глупцы», – пожал плечами вольный. «Но я так и не понял, почему нам надо было выметаться из хвалена, словно за нами гналась орда подземных демонов». И вновь Сидри промолчал. «Потому что открывшее путь заклинания будет действовать вовсе не так долго, как бы нам этого хотелось», – сухо пояснила Тадди. «Нам надо спешить, выбора нет, в топе». Сидри тяжело вздохнул. «Постойте!»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 Была шея священника. «Стой и не двигайся. Слово, жест, взгляд, и ты погиб», спокойно уведомил Конторок человека в белой рясе. «А как же мне не смотреть?» «Не прикидывайся. Ты прекрасно знаешь эту формулу. Слово, жест, взгляд — наложение заклятия», нахмурилась Тави. «Кто ты такой? Как догнал нас, и что тебе нужно?» «Я служу спасителю».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 Позади остался первый болотный рукав. Ничего особенного, обыкновенное северное болото с черными зеркалами стоячей воды, камышом, зыбкой травяной сеткой под ногами, кувшинками на водной глади, чахными деревцами. Тут не чувствовалось ничего странного, ничего потустороннего, никаких спящих теней или хотя бы самых заурядных чудищ, вроде болотных упырей или бродячих веслюгов. Вольный уже начал с иронией поглядывать на Сидри,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 — Хорошие разговорчики ведем, — пробурчал Сидрий. — Сейчас маги явятся нам локти вязать, а мы тут проверу веру да про спасителей. Я вот так скажу, топор мой главный спаситель и всего моего рода. — Оружие не спасло, ваше царство, достойный гном? — покачал головой священник. — А об этом мог бы и не вспоминать, — обиделся Сидрий. — Я буду молить спасителя простить мне эту невольно нанесенную тебе обиду достойный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 Сидри же с неожиданной ловкостью подхватил чудовищного вида боевой топор с длинным серповидным лезвием. Вытянутым его концом можно было колоть, обух и пяту украшали внушительного вида шипы. «Начинается», – спокойно сказал гном, куда только подевался весь его страх. «Ты, парень, завидавай своего спасителя. Нам он всем сейчас пригодится».